Глава 34. «На осколках тьмы». Замок Ризалье. комната Алории. Время до встречи пролетело незаметно. Я едва успела принять душ, смыв дорожную пыль, и переодеться в свежее платье. Оставалось заплести волосы и дождаться, пока служанка принесет травяной чай. Скользнув щеткой по волосам, перевела взгляд на флакончик с бодрящим эликсиром. Я заранее подготовила его и теперь уже размышляла, выпить зелье или подождать, пока выведем Марианну из магического сна. С одной стороны, дорога порядком вымотала, а самое сложное только начиналось. С другой, я боялась, что после дополнительной встряски дар целителя будет слишком фонить, и это помешает работе. Нестабильная магия Марианны превращала процесс лечения в дуэль со смертью. Каждое решение давалось с трудом. Рядом с ней я чувствовала себя неопытным лекарем, а адептом-первокурсником. Всему приходилось учиться заново. Тик-ток. Тик-ток. Внимание привлек странный звук. Будто в комнате появились еще одни настенные часы, очень старые и большие. Но, осмотревшись, я не заметила ничего подозрительного. Единственные часы шли, как и раньше, их тиканье было едва различимо и сливалось с шумом ветра за окном. Скорее всего, звук доносился с улицы. Балкон был открыт на распашку, но от удушающей духоты это не спасало. Вечера в Резалье оказались сотканными из южного зноя. Матушка зря переживала, что я замерзну в дороге. Из-за проблем с Марианной мы сменили маршрут и поехали в объезд Туманного княжества, так что плащ и ботиночки не пригодились. А жаль. Уф... Подхватив лежащий на туалетном столике веер, я нервно обмахнулась. Казалось, проклятая жара усиливается с каждой минутой, заполняя собой все вокруг. Тик-ток. Тик-ток. Звук начинал нервировать. Отбросив веер, направилась к окну. Но не успела отступить и пара шагов, как тиканье повторилось. Теперь, кроме зудящей монотонности, в нем проскальзывало что-то болезненно знакомое и жуткое. Металлический скрежет огромных лап. Могильный перезвон и пронизывающий до костей стрекот. Я уже слышала это. Тик-ток. Тик-ток. Раздалось совсем близко. Осознание прострелило позвоночник ледяными иглами. Охотник. Здесь. В замке. Замерла, боясь дышать. Время словно остановилось. Растворилась в жутких воспоминаниях и предчувствии боли. Казалось, по коже уже скользят липкие нити паутины, оплетая меня словно саван. А крылья вот-вот обожжут острой болью, но... В этот раз все было иначе. Тварь не спешила приближаться, плясала где-то рядом, будто проверяла меня. Тик-ток. Ток-ток. Гулкие частые удары моего сердца эхом оттеняли проклятые тиканье. «Тш-ш-ш!» — Стрекот раздался у самого уха. Горло сдавило спазмом. Я не могла ни закричать, ни позвать на помощь. Снова чувствовала себя бабочкой металлической паутине. Меня нашли, несмотря на все амулеты и магическую защиту. ц В голосе охотника проскользнула глухая ярость, и я, наконец, заметила главную странность. Крылья молчали. Только кольцо с ильезами казалось обжигающе холодным, словно сотканным изо льда. Дух-хранитель подавал какой-то знак, но мне сейчас было не до ребусов. Едва стрек отдалился, я собралась с духом и мысленно воскликнула. «Аргвар! Аргвар ныри!» Запнулась беззвучно, молясь, чтобы зов сработал. «Приди, умоляю, спаси меня!» На несколько секунд в комнате повисла оглушающая тишина, а затем оконное стекло пересекла жуткая трещина, и на пол с ядовитым шипением упало несколько чернильных капель. Любимый не появился. Зато богомол услышал мой страх и стал на след. «Тик-ток! тик, -ток. тик -ток. Тварь растекалась по паркету антрацитовыми нитями. Словно завороженная, я смотрела на смертельно опасные узоры, не в силах отвести взгляд или пошевелиться. Я могла попытаться убежать, меня ничего не удерживало, но от страха казалось, что любое движение или мысль могут стать фатальными. Тварь тут же бросится на меня, утягивая в свое логово. Палец с колечком неожиданно заколол, а серебристый ободок вновь стал ледяным. Дух отчаянно сигналил. Я не понимала, чего именно он добивается. Но одно присутствие хранителя приободрило и помогло сбросить навеянное охотником наваждение. Кузнечики слепые, а своих жертв находят по хрустальному перезвону крыльев. Если не воспользуюсь магией, чудовище будет плясать вокруг, но сделать ничего не сможет. Тик-ток, ток-ток. Пока я собиралась с мыслями, охотник полностью материализовался и теперь у окна застыла тонкая, неестественно длинная фигура. Ее контуры подрагивали, словно пламя свечи, а само тело казалось прозрачным. Я кожей чувствовала, что это тот самый кузнечик из кабинета, но не могла понять, почему он так изменился. Чудовище выглядело изможденным, с клыкастой пасти стекала зеленоватая слизь, а обнаженный торс пересекали бугрящиеся белёсые полосы, Вздувшиеся и извивающиеся, словно огромные пиявки. Он ранен? Или это реакция на голод? Тсх. Охотник дернулся и потёр передние лапки сабли. Крылья зачесались, реагируя на зов. Меня запугивали, провоцируя, совершить ошибку и выдать себя с головой. Но вместо страха в душе всколыхнулось злорадство и жажда отмщения. Чудовище страдало. Белоснежные нити, оплетающие его тело, были живыми и, похоже, пили из него силу и магию. Артефакт вампир? Но кто мог додуматься до такого? От одной мысли, что в мире есть твари страшнее кузнечиков, пробирала дрожь. Только чем дольше я всматривалась в пульсирующие сети, тем больше они казались мне смутно знакомыми. Цш. Тварь силы ударила саблями, скрещивая хитиновые лезвия и высекая мерзкий металлический скрежет. Крылья уже не чесались, а горели, но вместе с ними пульсировало и колечко. Дух пристально следил за моим состоянием, ослабляя зов в твари и не позволяя поддаться на провокацию. «Спасибо», — мысленно поблагодарила артефакт и добавила, обращаясь к Дару. «Тихо, мы в безопасности. Оно нас не видит». Магия была несогласна и билась загнанной птицей, пытаясь вырваться наружу. Мне стоило огромных усилий удерживать ее в узде. Зато сейчас я, как никто другой, понимала Марианну. Одна ошибка, одна единственная вспышка дара могла стать последней. Тик-ток, тик-ток. Сообразив, что зов больше не работает, охотник сменил тактику и заскользил по комнате. В прошлый раз он переместил меня в свое логово и ловко прыгал по металлическим нитям. Теперь пришел в наши миры вне своих сетей двигался неловко в развалочку и слегка прихрамывал на одну лапу. Может, удастся добить его? Взгляд невольно переместился на сумку с инструментами. Боевой магией я не владела, а из потенциального оружия был только скальпель. Сомневаюсь, что смогу заколоть им кузнечика». Охотники были на редкость живучими и сильными. Даже в таком состоянии тварь представляла смертельную опасность. У меня не было ни единого шанса справиться с ним самостоятельно. Но с минуты на минуту должен был появиться аргвар. Колечко потеплело, соглашаясь с моими мыслями. Похоже, в этот раз дух не решил мудрствовать и подавал сигналы по старому принципу «тепло, холодно». Сосредоточившись, попыталась вспомнить его первый намек. Артефакт стал холодным, едва я позволила страху сковать себя и замерла соляным столбом. «У меня есть шансы добежать до двери?» — спросила у кольца. Оно тут же заледенело. «Значит, идея замереть была верной. Получается, я ошиблась в двух случаях, пустив в душу страх и позвав на помощь. Серебро вновь потеплело, но выяснить подробности не удалось. Тик-ток, тик-ток». Охотник прошел совсем близко, едва не задев меня своим брюшком и щедро обдав удушливым ароматом мертвых рост, тлены и болотные гнили. Я едва сдержалась, чтобы не дернуться, но татуировка пара неожиданно потеплела, реагируя на близость Аргвара. Мой дракон уже здесь. Колечко тоже загорелось, подтверждая информацию, а спрятанные в нём Ильезы неожиданно зазвенели. Едва слышно, но и этого хватило, чтобы сердце ушло в пятки. Тсш! Охотник встрепенулся, реагируя на звук и с шумом втянул воздух. Цш! Замолчите немедленно! Мысленно воскликнула, но в тот же миг звон повторился, только раздался уже с другого конца комнаты, и в нем отчетливо проскользнули знакомые штормовые всполохи. Аргвар и Саив готовили ловушку. Дыхание перехватило от нахлынувших эмоций но радость быстро сменилась страхом за любимого и его брата. Драконов вымотала охота на контрабандистов, а кузнечик даже в таком состоянии был очень силен. Тик-ток, тик-ток. Тварь купилась, потёрла лапки, высекая новый гипнотизирующий призыв, и обернулась на звук. А я едва не рухнула в обморок, увидев на спине охотника жуткие неровные рубцы. Они казались высеченными из цельного куска хрусталя и вросли в тело вместо крыльев. Именно от них во все стороны тянулись искрящиеся белые нити, оплетающие кузнечика пульсирующим коконом и причиняющие ему невыносимую боль. Я понятия не имела, что это, но крыльями чувствовала в нитях кроется разгадка и наш единственный шанс избавиться от охотника. Кольцо молчало, никак не реагируя на мое предложение. Только Эльеза продолжали играть, растекаясь хрустальным перезвоном. Их зачарованный шепот кружил голову по молодого вина, и кажется не только мне. Кузнечик настороженно застыл посреди комнаты, подрагивая и раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятник. Тик-ток. Тик-ток. Лишь сейчас я поняла, что мерзкие звуки издают шипы на шее охотника. Выискивая Фейри, он запрокидывал голову назад и покачивал ею. А острые наросты скользили по натянутым между хрустальными рубцами нитям, как по струнам. Странно, но в отличие от металлического скрежета лап, Тиканье не гипнотизировала, а пугала до дрожи и предупреждала о появлении чудовища. Словно кто-то специально пометил его, лишив главного преимущества. Тик-ток, тик, -ток, тик. Эльезы зазвенели громче, и тварь резко мотнула головой, за что тут же поплатилась. Один из шипов слишком глубоко погрузился в искрящуюся паутинку, но вместо того, чтобы порвать ее, сломался сам. Кузнечек зашипел раненым зверем и вскинулся на задние лапы, едва не сбив меня с ног. Я чудом успела отпрыгнуть в сторону и тут же испуганно замерла, но чудовище даже не заметило моего маневра. Оправившись от болевого шока, оно заскрежетало саблями с такой силой, словно от этого зависела его жизнь, а в зеркале сбоку от меня промелькнула золотая цепь. Ловчий змей. Сомнений больше не оставалось, это полукровка из госпиталя. Но как он нашел меня? Аргвар приложил столько усилий, чтобы изменить мою ауру. Неужели все было зря? По комнате эхом разлился металлический перезвон, отдаленно похожий на заклинания, которые использовали юркалы. Охотник терял терпение и бросал в бой все резервы. Только с каждой секундой крылья реагировали все слабее. Словно мои защитные артефакты все это время обучались блокировать его магию. И теперь заработали в полную силу. Колечко потеплело, подтверждая догадки. Вот почему Аргвар с Саифом не спешили нападать. Ждали, пока дух-хранитель изучит вражескую магию и придумает, как противостоять ей. Ц Ш, так и не заметив меня, кузнечик в развалочку похромал вглубь комнаты. А я приободрилась, осторожно повернув голову, продолжая наблюдать за ним. Близость любимого и помощь амулета притупили страх, позволяя подмечать важнейшие детали. Во-первых, тварь была не больна, а именно ранена. Хрустальные наросты на его спине появились в результате магического ожога. С такого расстояния прекрасно просматривались застывшие под прозрачной коркой пузыри, язвы и специфические дымные разводы, остающиеся после атакующих плетений. Насколько я знала, кожа кузнечиков только на вид была беззащитной. На самом деле пробить ее можно было лишь зачарованной сталью, а обычные боевые плетения на монстров практически не действовали. Отсюда вытекал второй, не менее важный вывод. Кто-то научился использовать в бою хрустальный дар и теперь охотился на богомолов так же, как и они на фейре. Я то и дело улавливала от странных наростов и белоснежных нитей родную магию и слышала ее тихий печальный перезвон. Ошибки быть не могло. Тик-ток, тик-ток. Охотник замер и покачал головой осторожно, словно боясь снова повредить шипы. Похоже, эти наросты играли незащитную роль и использовались как вибрисы у животных, улавливая магические потоки и движения хрустальных крыльев. Наблюдение за тварью пугало и завораживало одновременно. Я чувствовала себя уже не жертвой, а исследователем, и неотрывно смотрела на кузнечика, мысленно отмечая каждую деталь. Особенно меня интересовали странные нити и шрамы. Теперь я не сомневалась, что с их помощью можно добить охотника, но пока не понимала, что именно нужно делать. В глубине дома вспыхнуло целительское заклинание, и зазвенели отголоски огненного дара принцессы. Тварь тут же вскинулась на лапы, реагируя на него. Но не успела я удивиться, как с пола взметнулись теневые щупальца, оплетая лапу кузнечика. Вечернюю тишину пронзило оглушительным, мерзким визгом чудовища, напоминающим скрежет когтей по стеклу. Он просачивался под кожу, заставляя дрожать от ужаса. «Лори назад!» В мысли ворвался голос Аргвара, а кольцо раскалилось, отгоняя панику. На миг дышать стало легче. Собравшись с духом, я метнулась в другой конец комнаты. Увы, магии хранителя хватило ненадолго. Едва нырнула за стол, меня снова накрыла откатом, но теперь я могла видеть происходящее. Распятая тварь бесновалась внутри чернильной паутины, а вокруг с заговоренными клинками кружили аргвар и саив. Они двигались так быстро, что взгляд едва поспевал за росчерками стали. Я видела лишь сверкающие вспышки и чувствовала агонию охотника. Тварь умирала, истекая зеленоватой слизью, но по-прежнему сопротивлялась. Яростно до последнего вкладывая в каждый рывок вековую ненависть и злобу. Словно в трансе я наблюдала за тем, как драконы добивают монстра, нанося удары по самым уязвимым точкам, как разрастается хрустальная язва на его спине, а белые нити становятся все толще и крепче, выпивая из богомола остатки сил. Охотник проиграл еще немного и. Вечерний сумрак рассекла золотая вспышка, а вис раненого монстра сплелся в унисон со звоном битого стекла. Ловчий змей стрелой вылетел из зеркала, метя прямо в моего дракона. Нет. Время словно остановилось, а страх за Аргвара заглушил здравый смысл. Не понимая толком, что делаю, я выбросила руку вперед, и хрустальная магия стремительным потоком вырвалась на волю, наполняя странный артефакт на теле охотника. «Рца!» Монстр осел на пол, а клинки драконов одновременно пробили шипованную спину. Тш. Последний хрип разлился в спальне шелестом могильного савана, а через миг охотник развеялся чернильным маревом, оставив после себя лишь кучку пепла и два хрустальных осколка, связанных искрящимися нитями.